Японец в городской квартире. В японских городах получили распространение несколько типов квартир. Двух, трех, четырех и пятикомнатные. В них-то и живет основная масса горожан. Самые популярные – двухкомнатные и трехкомнатные малогабаритные квартиры. В комнате японской квартиры обычно 12 с небольшим квадратных метров. Шесть татами как говорят японцы. Двухкомнатные квартиры бывают двух видов – с миниатюрной кухней или с кухней, достаточной для расположения семьи при трапезе. Такие же кухни в трех-, четырех- и пятикомнатных квартирах. Вряд ли стоит говорить, что размер квартиры напрямую зависит от достатка семьи. Также очевидно, что представители деловых кругов и аристократия живут в шикарных апартаментах. Облик японских городских квартир практически стандартен и весьма слабо согласуется с традиционной эстетикой японского национального дома. Бесконечные коробки на шкафах, полках, вешалках – свидетельство ограниченной площади жилища. Множество разнообразных кукол, мягких и набивных игрушечных зверюшек, расставленных по полкам, на телевизорах, на пианино. Причем кукла на пианино почти непременно французская. Так повелось еще с тех пор, когда первые инструменты появились на японском рынке и в рекламных целях украшались французскими куклами. Вообще японские квартиры буквально наводнены всевозможными украшениями. От кукол и набивных зверюшек до разрисованных тарелок, фотографий, обрамленных гравюр, и эстампов. Куклы и игрушечные зверюшки – самые типичные японские подарки. Этнографы усматривают в этой традиции отзвуки анимистических воззрений, глубоко укоренившихся в сознании японца. И какие бы неудобства не создавали подаренные куклы, японец не выбросит ни одной, а будет хранить их вместе с игрушечными зверьками годами, возить с собой из квартиры на квартиру. Стены малогабаритных японских квартир сплошь заставлены шкафами, бюро, полками и тому подобное, что вызвано отсутствием традиционных ниш. Только в многокомнатных квартирах можно найти сегодня подлинно национальные уголки с просторными токанома и салонами для чайной церемонии. В малогабаритных современных квартирах все это практически исключено. В убранстве городской квартиры сразу ощущается господство женщины. Такое впечатление создают всевозможные украшения, многочисленные игрушки, детская мебель и одежда. В квартире превалируют розовые оттенки. Кухонная посуда и утварь часто выполнены в форме цветов. В городской квартире только книжные шкафы с корешками деловых книг и журналов да золоченые горлышки бутылок с горячительными напитками напоминают о присутствии в доме мужчины. Вообще женщина словно бы уступает мужчине уголок квартиры, где тот может отдохнуть и расслабиться. Поэтому в городской квартире так остро осознаешь факт утери главой семьи своего былого господства над женщиной. Правда, мужчина уступил женщине лишь власть над вещами. Сам же он ускользает из-под ее опеки, ища развлечений в мужской компании. Говоря научным языком, в японском городке наблюдается процесс экстериоризации ролевых функций семьи. Городская квартира как бы способствует этому процессу. В квартире нет гостевых комнат, мужчине негде принять друзей. Негде повеселиться. И вот он идет в бары, в ночные клубы. Женщины же, как и в старые времена, в основном остаются домохозяйкой. Ее дело поддерживать порядок в доме, воспитывать детей. Однако и ее все чаще влечет мир за стенами дома. Японка, как и прежде, внимательно следит за порядком в доме и хлопочет о благополучии мужа, воспитывает детей, но одновременно растет число женщин, вовлеченных в общественное производство. Это ли обстоятельства или уменьшение площади жилища, его стандартизация играют свою роль, но хотя японка и теперь может служить идеалом чистоплотности, примером простоты и элегантности, Все чаще облик японского дома отдаляется от традиционного. Провозглашенное в Японии равенство женщины с мужчиной открыло для японки новые сферы деятельности. Гражданский кодекс 1947 года формально дал ей много прав и свобод. Она может учиться, может работать в различных общественных организациях. Однако до полной эмансипации женщин еще очень далеко. По-прежнему очень сильное влияние на семейную психологию японцев оказывает традиционная система ИЭ. Японское слово ИЭ, обозначая семью, клан, дом, хозяйство и тому подобное, подчеркивает непрерывность семейной линии. В традиционной концепции ИЭ выражается сущность группового сознания японцев, основанного на беспрекословном подчинении главе семьи. В современном японском обществе эквивалентом ИЭ стала компания, где все наемные работники считаются членами хозяйства во главе с предпринимателем. В процессе развития ИЭ может трансформироваться в додзоку, расширенную семью, и состоять из главной семьи и боковых семей – бунка младшая ветвь рода фамилии. бунка соблюдают верность главной семье, которая, в свою очередь, заботится о них. Все это явилось идеологической основой концепции «нация-семья». Экономические и социальные процессы послевоенной Японии наложили видимый отпечаток на условия жизнедеятельности японцев, Японская женщина оказалась перед необходимостью выхода на рынок труда.